Второе. Изучение медицинской истории пациента и риска субстанциональной зависимости. Злоупотребление алкоголем и наркотиками – особая проблема индивидов с ПРЛ, поэтому пациенты могут также злоупотреблять назначенными им медицинскими препаратами. Особенно это касается бензодиазепиновых препаратов, которые по этой причине лучше назначать как можно реже или вообще не назначать. Злоупотребление иногда очень трудно обнаружить и контролировать, если оно обнаружено. Это одна из основных причин того, почему стандартный ДПТ, фармакотерапия и психотерапия разделяются. Терапевт должен время от времени по существу говорить о проблеме злоупотребления медикаментами, анализируя с пациентом факторы, которые ведут к обману и которые способствуют честности. Другими словами, терапевт должен помогать пациенту анализировать за и против обмана или сокрытие информации о злоупотреблении медикаментозными препаратами. Терапевт должен периодически подчеркивать влияние обмана или сокрытия сокрытие информации пациентам на состояние терапевтических отношений.